Быть может, все дело было в том, что утром Рэранкар выбежал из дома, даже бутерброд не перехватив. А может быть, сказалось чудодейственное средство доктора Валмера. Только по дороге в кафе старший дознаватель почувствовал вдруг такой зверский голод, что, усевшись за столик, едва дождался официантку. Бровь Ал-Али поднималась все выше по мере того, как рос список блюд, который намеревался съесть Реранкар. В какой-то момент она даже подумала, что он делает заказ на двоих. Но когда старший дознаватель передал ей папку с меню, поняла, что ошиблась. «Непременно попробуйте фирменное блюдо», — посоветовал Реранкар. «А что оно собой представляет?» Ал-Аля изучала страничку меню, на которой были перечислены салаты. Реранкар взглядом переадресовал вопрос официантке. «Фирменное блюдо?» Сказала-то, медленно пережевывая жвачку. Такое больше нигде не подается. Я понимаю. Ал-Алия краем глаза посмотрела на официантку. Но и чего оно сделано? Фирменное блюдо готовится только из натуральных продуктов. Выдала заученную фразу официантка. Блюдо вегетарианское? Решила подойти к вопросу с другой стороны Ал-Алия. Нет. Лицо официантки обиженно вытянулось. — В фирменное блюдо входят 3-4 сорта мяса. — Это разновидность рагу, — пришел ей на помощь Раранкар. — Готовится на очень сильном открытом огне. Состав постоянно меняется в зависимости от того, что имеется под рукой у повара. Но всякий раз получается неизменно вкусно. Я бы даже сказал, обалденно вкусно. — Берите, не пожалеете. «На худой конец, если совсем уж не понравится, отдадите мне, я съем». Раранкар ничуть не кривил душой, уговаривая Ал-Алию попробовать местное фирменное блюдо. Но при этом он еще и хотел, чтобы официантка как можно скорее приняла заказ и принесла ему что-нибудь поесть. «Ну хорошо», — захлопнула меню Ал-Алия. «Фирменное блюдо, пару тостов с сыром и кисломолочный коктейль». У Реранкара внутренности едва не завязались узлом. Он ненавидел кисломолочные смеси и, несмотря на всю свою толерантность, отказывался понимать людей, которые их потребляли. Да, говорят, что для здоровья полезно, но ведь противно же. Старшему дознавателю пришлось сделать немалые усилия над собой, чтобы сохранить на лице невозмутимое выражение. Приняв заказ, официантка степенно удалилась. А Ал-Алия положила руки на край стола, плечики сдвинула, головку опустила, взгляд потупила. Ну, прямо студентка-первокурсница перед строгим учителем. Мэйр ранкар произнесла она едва слышно, — «я понимаю причину вашего скептического отношения к моей теории об убийце-монотипе. Сомневаюсь». Ал-Алия бросила на Раранкара быстрый взгляд из потопущенных ресниц. «Сомневаюсь, что вы ее понимаете», — повторил старший дознаватель. «В любом случае, я с уважением отношусь к вашему мнению», — иначе подошла к теме Ал-Алия. «Вы опытный дознаватель, профессионал. Вы привыкли доверять фактам и вещественным доказательствам. Поэтому...» Вам трудно понять мои доводы. Но я прошу вас, мэй Раранкар, я очень прошу вас, дайте мне шанс». «Шанс? Да». Вернулась официантка с полным подносом наполненных едой тарелок. Раранкар тут же взялся за вилку и вожделенным взором окинул приготовленный к пиршеству стол. «Если хочешь по-настоящему насладиться едой, Главное – не торопиться, иначе трапеза превратится в пустое поглощение калорий. Для начала – салат. Отварное мясо домашней птицы, яйца, зелень и острый рексикарский сыр. «Приятного аппетита!» – улыбнувшись, пожелала официантка и, зажав поднос под мышкой, поплыла в сторону кухни. Ал-Алия с некоторым недоумением уставилась на стоявшую перед ней на столе глубокую глиняную миску с обожженными краями, наполненную до краев чем-то неопределенным и бесформенным, покрытым сверху коричневатой корочкой запекшегося сыра. «Это и есть фирменное блюдо?» Реранкар коротко кивнул. Отодвинув в сторону пустую тарелку из-под салата, он взялся за следующую. Запеченная рыба под кислым слаевым соусом. Объедение. Такую рыбу когда-то замечательно готовила мама Раранкара, но только по большим праздникам, потому что процесс готовки занимал несколько часов. Ал-Алия вилкой разломила сырную корочку на фирменном блюде. Из трещины, как из разлома земной коры, полился пар. Ал-Алия положила вилку на край миски и сделала большой глоток из стакана с кисломолочным коктейлем. «Не нравится?» — спросил Раранкар. «Я еще не пробовала». «Так чего же ждете?» Ал-Алия снова взяла в руку вилку. «Скажу вам честно, мэр Раранкар, это дело очень много для меня значит». «Как и для всех нас», — согласно кивнул старший дознаватель. Для меня в особенности. Ал-Алия подцепила на вилку небольшой кусочек непонятно чего и отправила его в рот. Что это было, она и на вкус не определила. Но при этом и не возникло желания немедленно выплюнуть незнакомую еду. — Ну как? — полюбопытствовал Раранкар. — Неплохо, — кивнула Ал-Алия. — Я же говорил. — Дело в том, мой Раранкар, что в службе стражи Анклава многие, как и вы, считают мою работу бессмысленной. И если я не смогу доказать обратно, эта тема будет закрыта. Простите, какая именно тема? Исследование криминогенных особенностей психики монотипов. Так, значит, Реранкар в задумчивости постучал вилкой по краю тарелки. А какой в этом смысл? Мы ведь не лечебное заведение. Это даст возможность предсказать, а значит и предотвратить ряд тяжких преступлений. Это я уже слышал. Раранкар взялся за свою миску с фирменным блюдом. Сомневаюсь. Давайте хотя бы попробуем. Занятый фирменным блюдом старший дознаватель не заметил умоляющего взгляда женщины. А вдруг получится? А вдруг с неба начнут падать горячие булки? «Мэй ранкар, вы лишаете меня всего!» «Не преувеличивайте, Мэйя Ал-Алия!» Я уже подала рапорт в ССА о готовящейся операции. Это было нужно, чтобы заказать необходимое оборудование, которого нет у вас в участке. Если выяснится, что я спланировала операцию самостоятельно, не согласовав ее с вами и смотрителем участка, «Вы понимаете, чем это для меня закончится?» «Понимаю». Раранкар подцепил на вилку что-то из миски с фирменным блюдом. «Вы ничего не едите, Мэйя Ал-Алия?» «Мне сейчас не до еды». Ал-Алия воткнула вилку в аппетитную сырную корочку, подостывшую как раз настолько, чтобы ее можно было попробовать, не боясь обжечься. «Что за оборудование вы заказали в ССА?» миниатюрный микрофон с высокочастотным передатчиком и приемное устройство с функцией записи на магнитную проволоку. Реранкар хмыкнул, не то удивленно, не то насмешливо, и снова принялся за еду. «Сегодня утром я уже побывала в Зажигай. Быстро, как будто боясь, что ее перебьют, заставят умолкнуть, заговорила Ал-Алия. «Мы можем зарезервировать для вас один из столиков, очень удобный для наблюдения за залом. У них на столах стоят большие пепельницы, к днищу которой легко можно пристроить микрофон. Я, э, мы с вашими людьми будем неподалеку. Нам будет слышно каждое ваше слово. И как только мы поймем, что с вами заговорил убийца, мы блокируем все выходы из бара и возьмем его». Я еще раз повторяю. Убийца не настолько глуп, чтобы заявиться в набитый людьми бар и попытаться совершить там свой кровавый ритуал. Пусть так, не стало спорить Ал-Алия, но он назначил вам встречу. Это вы так решили? Это очевидно. Он все делает расчетливо и не совершает ошибок. А явиться в зажигай на встречу с дознавателем по-вашему не ошибка. «Не забывайте, мэр Ранкар, мы имеем дело с монотипом. И что с того? Мы не в состоянии до конца понять логику его действий. Монотипы такие же люди, как и мы с вами. Они чувствуют боль и хотят жить, как и любой из поливариантов. У них иная психика. Мы тоже не очень-то похожи друг на друга». А монотипы? Как человек становится монотипом? Он рождается таким или это следствие какого-то заболевания? На этот счет существуют разные мнения. Как правило, монотипия диагностируется у детей в возрасте 10-12 лет. Обычно родители или учителя начинают обращать внимание на становящееся все более ярко выраженным социальное поведение детей. Значит, монотипия – это не наследственное заболевание. Наследование ряда заболеваний происходит не по прямой линии. Но вы правы. Фактов, подтверждающих наследственную природу монотипии, нет. Быть может, причина в особенностях воспитания? В особой среде, в которой происходит взросление монотипов? Насколько мне известно, никто не проводил подобных исследований. Почему? Потому что монотипию принято относить к психическим заболеваниям, в основе которых лежат физиологические нарушения. Говоря иными словами, человек рождается монотипом. И с этим уже ничего не поделаешь. Да. Только внешние проявления этого заболевания не всегда очевидны. Поэтому бывают случаи, когда диагноз «монотипия» ставится людям, уже вышедшим из подросткового возраста. Порой они сами обращаются к врачам, испытывая все больше дискомфорт в общении с другими людьми. Это серьезная патология, мэйра Ранкар. И в настоящее время, увы, не существует эффективных методов лечения этого заболевания. Мы можем лишь несколько замедлить его развитие. Но для этого больного необходимо изолировать от общества. А что, если тем самым вы только провоцируете развитие негативного процесса? Я не понимаю вас, Мейра Ранкар. Как вы говорите, четкой симптоматики монотипии нет. Психиатр, ставящий диагноз обратившемуся к нему пациенту, действует в основном интуитивно, опираясь на свой врачебный опыт. То есть он сам определяет, что считать нормой, а что патологией. На этом держится вся психиатрия. И вы считаете это правильным? Что именно? То, что любое отклонение от нормы приравнивается к болезни. Да и кто определил, что есть норма? Если человек не пользуется вариатором, это уже ненормально. А если он пользуется им без конца? Ал-Аля резко отдернула и спрятала под стол руку, которой последние несколько минут нервно теребила вариатор на запястье, явно борясь с желанием нажать на кнопку ручной установки. «Почему вас интересует эта тема, мэй ранкар «Почему?» Раранкар поскреб вилкой дно опустевшей миски и с удовольствием слезнул то, что удалось собрать. Мы ведь собираемся поймать мерзавца, которого вы считаете свихнувшимся монотипом. И если я все же соглашусь на ваши условия, то для начала должен узнать о нем все. — Мэйр Реранкар! — лицо Ал-Али озарила счастливая улыбка. — Я по-прежнему считаю вашу теорию неубедительной. Реранкар поднял руку с открытой ладонью, дабы заранее пресечь все возможные возражения. Но то, как вы готовы ее отстаивать, заслуживает уважения. «Я дам вам возможность убедиться в том, что вы заблуждаетесь насчет нашего серийного убийцы. Я потрачу вечер в «Зажигай», но только один», — Раранкар показал указательный палец. «Если сегодня ничего не произойдет, мы просто забудем об этом и дальше будем работать по моим правилам». «Договорились?» Да! С готовностью кивнула Ал-Алия. «Мейра Ранкар!» «И не надо меня благодарить!» Снова перебил ее старший дознаватель. «Будем считать, что это моя благодарность вам за знакомство с удивительным доктором Вовалмером!» «Кстати, как вы с ним познакомились?» «О, Мейва Вовалмер — старинный друг нашей семьи!» Ал-Алия казалось, готова была окунуться в воспоминания далекого детства. Рэранкар молча ждал. Ал-Аля взяла вилку и принялась за остывшее фирменное блюдо. «Я так и подумал», — кивнул Рэранкар. «Он действительно так и подумал. Только не о том. Круг почти замкнулся».